25. Урум. Заботливо, бережно и внимательно подбирайте все знаки. Они послужат отметками, как вехи пути в стремительно приближающие засужденное будущее. Нельзя упустить ничего издаваемого. Время особое, требующее напряжения всех сил духа, и знаки даются ко времени, проверка временем, самое надежное.